Глава двадцать п е р в Люмо де м и р а к у л и Человек, который умеет творить чудеса. Заголовок повторяет по-итальянски название рассказа Герберта Уэлса о человеке, получившем способность исполнять любые желания. Вашингтон, округ Колумбия, п я т о октября две тысячи одиннадцатого года. Узнаю, гордо заявил Глен, когда на экране появилось изображение. Это Альенда. Я расхохотался, зная, что Глен меня дразнит и одновременно посмеивается над самим собой. История повторялась, но на этот раз у нее был счастливый конец. Несколькими годами ранее Глен под тем же самым микроскопом изучал другой снимок, но тогда он излучал раздражение и пренебрежение. На разозлившем его снимке был порошкообразный материал, который Лука обнаружил на дне пузырька с надписью Хэттеркит, найденного в секретной лаборатории бывшего коллеги. Глен был убежден, что в пузырек поместили материал из знаменитого метеорита а л ь е н д е и упрекал в этой путанице изощренного, если не злонамеренного творца. За два с половиной года, прошедших с того дня, многое успело случиться. Лука вновь отправил образец Глену на проверку, но теперь Глен уже не сомневался в его происхождении. В конце концов, он сам был участником экспедиции, добывшей его на Чукотке. Поэтому, обнаружив близкое сходство нового образца с а л ь е н д е Глен скорее обрадовался, чем разгневался. Он полностью принял идею о том, что наш природный к в а з и к р и с т а л л был, как бы невероятно это не звучало, частью метеорита подобного а л ь е н д ы Изображение, которое он показал мне на экране, было тому новым замечательным подтверждением. Мы рассмотрели с ним зерно номер 121 в разрезе. Оно было вторым многообещающим кандидатом, идентифицированным л у к о й по возвращении домой. Я потратил три часа на дорогу от п р и н с т о на до Вашингтона, чтобы поприсутствовать при том, как Глен будет делать первые снимки образца в высоком разрешении. Для неопытного глаза зерно номер сто двадцать один выглядело как большой комок грязи, облепленный мелкими песчинками. Но этот непримечательный н а в и д комок и весь окружающий его материал несли важную информацию о рождении Солнечной системы. Это х о н д р сказал Глен, самая старая часть хондритового метеорита, возраст которого превышает четыре половиной миллиарда лет. Уже одна только эта оценка говорила о том, что наш образец является подлинным. д о п о л н и т е л ь н ы й материал, окружающий хондро, называется матрицей, объяснял Глен. Она обычно состоит из определенных характерных минералов. х о н д р ы и матрица. две основные составляющие углистых х андритов. Такие же материалы были обнаружены на микроскопическом уровне в метеорите Альенды, поэтому было так важно, что в новом зерне мы теперь наблюдали те же особенности, что и в Альенде. Чтобы доказать это, Глен радостно занялся изучением зерна номер 121. С помощью электронного микрозонда он измерил химический состав в различных точках как хондры, так и матрицы. Хондриты содержат сложную смесь минералов. Перед каждым измерением Глен, основываясь на своем обширном опыте исследований метеорита Альенда, предсказывал, какой должен быть обнаружен состав, и всякий раз оказывался прав. Любой бы увидел в этом образце классический Альенда, заключил он. Как раз в этот момент у двери кабинета, желая взглянуть на экран, приостановилась молодая исследовательница из его группы. Глен спросил, может ли она идентифицировать изображение. Альянда, конечно, ответила она, как будто глупее вопроса не слышала. Мы с Гленом удовлетворенно улыбнулись друг другу, когда она ушла. При более пристальном осмотре Глен обнаружил в зерне номер 121 нечто важное, чего никогда не встречал в а л ь е н д е к р о ш е ч н ы е б е л ы е в к л ю ч е н и я На снимке хондры внизу два таких включения видны примерно на 4 и 6 часов по отношению к хондре. Смотрите фото из приложения к аудиокниге. Поскольку сама хондра в ходе препарирования материала была разрезана пополам, изображение указывало на то, что эти включения находились внутри силикатной хондры, образовавшейся более четырех с половиной миллиардов лет назад. Это в свою очередь означало, что и возраст белых вкраплений не меньше. Проверив химический состав странных белых включений с помощью электронного микрозонда, Глен еще сильнее воодушевился. Это Купалит, взволнованно объявил он. Мы обменялись ободряющими улыбками и почти расхохотались. Невероятно, скричал я. Купалит наряду с Хатеркитом был одним из металлических сплавов, которые прежде заставили всех, включая Глена, считать подделками музейные образцы, в которых они были найдены. Обнаружение осколков к у п о л и т а заключенных внутри х о н д р ы самой старой части метеорита, было самым прямым доказательством того, что алюмомедные сплавы метеорита образовались в космосе четыре с половиной миллиарда лет назад, когда наша Солнечная система только зарождалась. Флоренция, октябрь-ноябрь 2011 года. Когда я сообщил команде новость о зерне номер сто двадцать один, все, включая нашего анонимного благотворителя Дэйва, тут же стали поздравлять Луку. Они понимали, что Лука действительно был люмо де м и р а к у л и как я ласково его называл, человеком способным творить чудеса. Тем временем открытия продолжались. Люмо де и м и р а к у л и заработал очередное очко с зерном номер сто двадцать два. Я регулярно сообщал команде об успехах луки, и теперь я отправлял уже третье сообщение менее чем за шесть недель. Трудно поверить, что всего через десять дней после сообщения номер два у нас опять появились важные новости, о которых стоит проинформировать. Икасайдрит обнаружен в третьем зерне Скорекского нагорья, на сей раз в найденном на другой площадке Уиллс Холл. В своем сообщении я подчеркивал, что три метеоритных зерна, которые сейчас вписывались в историю науки, были найдены в трех разных местах вдоль лиственитового ручья. Марина и Саша извлекли зерно номер пять из стены зеленой глины. Зерно с хондрами номер 121, заинтриговавшее Глена, поступило из нижней стены зеленой глины, а последнее открытие — зерно номер 122 происходило из Уилс Холл. Только на этой последней площадке Уиллс х о л присутствовала сине-зеленая глина. То, что образцы обнаруживались на участках разных типов, разбросанных на сотни метров друг от друга, было очень важной информацией. Это означало, что потенциальными источниками метеоритного вещества могли быть все пакеты с образцами со всех наших раскопок, а не только с площадок, содержащих сине-зеленую глину. Так что Крис Андроникос был прав, когда посоветовал нам расширить поиски и включить в них другие объекты. Это еще раз подтвердило для меня, что Крис был принципиально важным человеком нашей команды. Без него мы, возможно, никогда бы не собрали столько многообещающих образцов. Я решил, что открытие луки станет особенно приятной новостью для всех, кто столь усердно трудился в экспедиции, борясь почти с замерзшей глиной и зачастую работая в ледяной воде голыми руками. После того, как сломались все наши лопаты, десять дней спустя я разослал еще одно сообщение, описывающее очередное чудо л ю м о д е и м и р а к у л и Зерно номер 123, полученное также из Уилс х о у л а оказалось весьма значимым, поскольку содержало самый крупный из найденных на тот момент зерен и к а с а и д р и т а причем последний н а х о д и л с ь в прямом контакте с метеоритным материалом. Важность этого открытия трудно было переоценить. Перед экспедицией Линкольн и Глен сетовали, что мы не смогли найти неоспоримых доказательств контакта квазикристаллов флорентийского образца с метеоритными минералами. Эти доказательства, говорили они, нужны, чтобы подтвердить нашу версию о том, что квазикристаллы образовались естественным образом. Теперь, располагая зерном номер 123, мы наконец получили весомые и недвусмысленные тому подтверждения. На изображении вверху к в а з и кристалл и к о с а и дрита виден в правом верхнем углу. Смотрите фото из приложения к аудиокниге. Он физически соприкасается и сросся с расположенными ниже силикатами. По мере того, как Лука просматривал пакеты, чудеса продолжались. Вскоре он идентифицировал еще три зерна, номер 124 из Уилс Холл. номер 125 и номер 126 со основной площадки. Все они оказались метеоритными. Благодаря невероятной череде открытий за лукой прочно закрепился титул люмо де миракули. Пасадена, февраль 2012 года. Обнаруженные лукой зерна были отправлены в Калифорнийский технологический институт, чтобы Джон Эллер Юн Мин Гуань проанализировали их с помощью масс-спектрометра NanoSIMS. К тому времени на базе прежнего анализа флорентийского образца мы считали основной гипотезу о том, что сплавы алюминия и меди сформировались в космосе и попали на Землю в составе метеорита из класса углистых андритов. Но мы постоянно искали информацию, противоречащую этой гипотезе. Если бы удалось найти образец, в котором и к а с а и д р и т был бы связан с обычными земными минералами, этого единственного исключения оказалось бы достаточно, чтобы заставить нас переосмыслить всю нашу теорию. Все наши представления о внеземном происхождении и к а с а и д р и т а были бы поставлены под сомнение. Поэтому так важно было провести на масс-спектрометре Нано Симс исследования изотопов кислорода в силикатах, обнаруженных в каждом образце щ у ч е к о т к и Лука работал на износ, поэтому я уже привык быстро получать точные результаты. Однако переключив внимание на к о л т е х о в с к и й спектрометр, я словно попал в пробку. Оборудование всегда бронировалось за несколько месяцев, и накапливалась большая очередь важных исследований, ожидающих своего часа. К тому же установка постоянно ломалась и требовала ремонта, так что прошли долгие шесть месяцев, прежде чем мы стали получать первые отчеты. Появившись, они вне всякого сомнения доказали, что силикаты имеют точно такое же соотношение изотопов кислорода, что и флорентийский образец, который в свою очередь имел те же характеристики, что и классические углистые андриты ЦВ3. Джон Эллер был одним из тех геологов, кто поначалу отговаривал меня от участия в экспедиции. По его словам, шансов найти еще какие-то метеоритные образцы в ходе экспедиции на Чукотку практически не было. Но лучшие из ученых всегда любят удивляться и открывать что-то неожиданное. Итак, несмотря на свои первоначальные сомнения или, возможно, благодаря им, Джон был очень рад сообщить мне хорошие новости, доказывающие, что он ошибался. Хьюстон, Техас. Март 2012 года. Через месяц после завершения измерений в Калтехе Глен поделился нашими феноменальными результатами с другими мировыми экспертами по метеоритам на ежегодной конференции по изучению Луны и планет, сокращенно LPSC. Команда была уверена, что Глен наилучшим образом нас там представит. Он был хорошо известен сообществе л п с c и пользовался большим уважением. Глен отправился на конференцию, вооружившись всеми впечатляющими свидетельствами, которые мы собрали до и после экспедиции. Он встретился с комитетом по номенклатуре и доказал, что мы обнаружили новый случай метеоритного удара. Нам было крайне важно получить их официальное подтверждение, чтобы убедить остальную часть метеоритного сообщества признать наше открытие. Но добиться такого признания часто бывает нелегко. Этот комитет известен своей ультраконсервативностью и крайней привередливостью. Гленн должно быть впечатлил их, поскольку члены комитета сразу же приняли его версию о том, что з е р н а метеоритное. Они также согласились дать метеориту предложенный нами официальное название Хатырка в честь реки, которую мы сумели переехать и переплыть на двух наших левиафанах. Пять месяцев спустя Глен взял на себя подготовку первой научной статьи о результатах экспедиции, которая была опубликована в престижном журнале Meteoritics and Planetary Science, сокращенно m p s 2 августа 2013 года. В статье был отмечен ценный вклад каждого члена экспедиции, а также Линкольна Холлистера, Джона Эллера и Юнбин ь ь Гуаня. Некоторые участники нашей команды после экспедиции успели поменять место работы. Наша команда теперь была разбросана по всему миру: Флоренция, Бостон, Москва, Вашингтон, Окру, г Колумбия, Хьюстон, Вест-Лафайет, Пасадена, Йоханнесбург, Принстон. Мы ожидали изрядной доли скептицизма из-за необычных сплавов алюминия и меди, обнаруженных в наших образцах. Поэтому Глен позаботился о том, чтобы наша статья в МЭПС была исключительно скрупулезной. Она была наполнена изображениями и чрезвычайно подробно, вплоть до описания нетронутых слоев глины, в которых были обнаружены образцы. и исчерпывающих количественных данных по минеральному составу и концентрации изотопов для каждого образца. В статье под названием «Хатырка. Новая находка ЦВ-3 на к о р я к с к о м нагорье восточной России» устанавливалось существование нового метеорита и представлялись новые доказательства естественного происхождения ряда а л ю м о м е д н ы х металлических минералов, включая первый известный природный к в а з и к р и с т а л л и к а с а и д р и т Метеоритное сообщество без возражений согласилось с выводом о том, что силикаты в наших образцах метеоритные. Изотопно-кислородные тесты служили тому недвусмысленным доказательством. Однако, как всегда, кому-то о казалось труднее принять факт естественного происхождения и к а с а и д р и т а и других алюмомедных минералов, обнаруженных в метеорите Хатырка. Как и всех геологов, специалистов по метеоритам всегда учили, что минералы с э к о с и д р и ч е с к о й симметрией невозможны, равно как и странные сплавы с металлическим алюминием, о которых мы писали. Ничего подобного в метеоритах раньше не видели. Доклад Глена на заседании л п с c и статья в МЭПС запустили дискуссию о к в а з и к р и с т а л л а х и металлических сплавах, которая растянулась на годы. Несмотря на все доказательства, собранные в нашей научной статье, несколько специалистов по метеоритам по-прежнему скептически относились к нашим выводам. Мы никогда не критиковали никого из них за сомнения в наших утверждениях. В конце концов, Линкольн и Глен изначально реагировали точно так же, когда мы с Лукой ознакомили их с нашим первым открытием в 2009 году. Чаще всего сомнения рассеивались, когда нам давали возможность представить наши удивительные подробные результаты тестов. Однако те, кто похоже не находил времени, чтобы обдумать доказательства во всех деталях, продолжали считать наши выводы невозможными. Они предпочитали придерживаться своей точки зрения, согласно которой квазикристаллы и сплавы, содержащие металлический алюминий, не могут быть получены ни в каком естественном процессе, ни на Земле, ни в космосе. Спустя три года после публикации нашей статьи в некоторых группах научного сообщества все еще бушевали споры. Поэтому Глен, будучи ярким п р е м и ч е с к и м оратором, решил включиться в публичную дискуссию. Он подготовил стендовый доклад для конференции по изучению Луны и планет 2015 года, в которой приняли участие 10 тысяч ученых. На съезде Гленн стоял рядом с постером и лично объяснял существенные детали всех доказательств, которые мы собрали с момента его первого доклада в 2012 году. Чтобы доказательства воспринимались лучше, команда подготовила к посту Глена раздаточный материал со списком часто задаваемых вопросов и ответами на них. В своей типично театральной манере Глен бросил вызов любому, кто предложит правдоподобные а л ь т е р н а т и в н о е о б ъ я с н е н и е всех собранных нами доказательств в пользу существования природных квазикристаллов и металлических сплавов. Единственной группой, попытавшейся принять этот вызов, стала команда российских геологов, которые, узнав о нашем успехе, предприняла собственную экспедицию на Чукотку. Готовясь к экспедиции, они встретились с нашим российским коллегой Валерием Кричко. Тем не менее их поход к лиственитовому ручью обернулся полным провалом. Они так и не нашли в промытом материале ни единого зерна метеорита, квазикристала или алюмомедного сплава. Вместо того чтобы подвергнуть сомнению собственную методологию, та команда ответила на вызов Глена, опубликовав статью, где утверждалось, что несмотря на г о р ы документации, наши выводы ошибочны. Авторы утверждали, что металлические сплавы в наших образцах должны быть искусственными, а не природными. По их мнению, наши образцы были случайно созданы золотодобытчиками в результате динамитных взрывов, которые те производили, р а з р ы х л я я глину для промывки золота. Эти взрывы, по предположению российской команды, могли раздробить находившиеся поблизости инструменты, трубы или другое неизвестное горнодобывающее оборудование, изготовленное из алюминиевых сплавов. Затем кусочки этого металлического материала могли с большой скоростью врезаться в соседние скалы. Авторы допускали, что в составе этих скальных м и ш е н е й были остатки углистого хондрита CV3. Такого же, как и хорошо известный метеорит Альенде, которые изначально не содержали никаких металлических сплавов, и в итоге пришли к выводу, что наши образцы возникли в результате случайного сплавления искусственно взорванного металла с древним метеоритом. Несмотря на творческий характер эта идея не выдерживает критики. Во-первых, российская группа не смогла назвать ни одного металлического орудия, используемого золотодобытчиками, которое имело бы подходящий химический состав для объяснения квазикристаллов или сплавов алюминия и меди, обнаруженных в нашем образце. На деле, исследуя вопрос об использовании алюмомедных сплавов, я обнаружил, что металлы с таким составом слишком хрупкие для любого практического применения. Алюмомедные сплавы с добавлением лишь нескольких процентов меди в алюминии или наоборот действительно широко используются. Однако сплавы, обнаруженные в метеорите Хатырка, включают эти металлы в пропорции пятьдесят на пятьдесят или шестьдесят на сорок, и для них нет никакого промышленного применения по одной простой причине: они слишком хрупки. Во-вторых, если бы предположение о взрыве было верным, следовало бы ожидать находки металлических сплавов, соединенных с обычными земными минералами. Земных минералов на листвинитовом невообразимо больше, чем метеоритного материала. На самом деле, еще до того, как русские предложили свою идею взрыва, мы систематически искали такие примеры, чтобы проверить нашу метеоритную гипотезу. Однако подобного образца не нашли ни мы, ни российская команда ни одного. В третьей гипотезе взрыва не о б ъ я с н я л а квази кристаллическое зерно полностью заключенное в стишавит, который Лук обнаружил во флорентийском образце. Стишавит это силикат, который можно создать только при сверхвысоком давлении. Такое давление никак не могло быть вызвано металлической шрапнелью, разогнанной динамитным взрывом. Поскольку стишавит не мог образоваться в результате взрыва, он, согласно логике российской группы, должен был являться частью метеорита до взрыва. Металлический алюминиевый сплав, который русские объявляли искусственным, должен был в результате взрыва попасть в метеорит. Но если бы это было так, то зерно стишавито, которое, согласно их гипотезе, являлось частью метеорита, должно было бы иметь большое отверстие в том самом месте, куда ударил искусственный сплав, а никаких подтверждений тому не было. В четвертой гипотеза взрыва не могла объяснить, почему некоторые из наших зерен были обнаружены в нетронутой глине глубоко под землей, которая, по-видимому, оставалась непотревоженной в течение тысяч лет. Никакой взрыв динамита не мог отправить куски металла, отлежавшихся поблизости инструментов, на сотни метров вниз по течению и через такую толщу отложений на глинином дне, тем более не оставив множество других очевидных повреждений вокруг. В итоге эти и другие указанные нами недостатки в объяснении, п р е д л о ж е н н о м российской командой, продемонстрировали, насколько сильны наши доводы в пользу естественного происхождения образцов и насколько сложно найти им сколько-нибудь правдоподобную альтернативу. Наша команда больше обрадовалась бы, если бы российским ученым удалось найти новые образцы метеорита, ведь это принесло бы дополнительные научные данные. Но я всегда знал, что любой другой группе сложно будет повторить успех нашей экспедиции, поскольку никто не мог надеяться воспроизвести самую важную составляющую нашего успеха членов нашей команды. Другие ученые могли откопать и промыть столько же материала, сколько и мы, но у них ни за что не нашлось бы таких преданных и внимательных землекопов, как Уилл, или таких опытных искусных шлиховальщиков, как Валерий. У них никак не могло быть такого квалифицированного эксперта по метеоритам, как Глен. Они не могли надеяться повторить многолетний опыт Валерия, Марины и Вадима, работавших с природными рудами на Чукотке и в других регионах. Им бы просто не понадобилась собственная картографическая команда для изучения геологической истории местности, потому что Крис и Майк при поддержке Марины и Саши уже проделали всю эту тяжелую работу за них. И, пожалуй, самое главное, они и близко не смогли бы найти никого с такими познаниями, талантом и беззаветной преданностью делу, как у л у к и Я особенно горжусь тем фактом, что члены нашей команды поддерживают высокие научные стандарты и постоянно подвергают сомнению свои собственные выводы, чтобы не стать излишне самоуверенными или небрежными. Линкольн Холлистер служил в этом отношении примером для всех нас. По сравнению с другими исследователями и группами мы всегда были самыми жесткими критиками собственной работы. Мы снова и снова задаем себе вопросы и ставим свои выводы под сомнение, чтобы не упустить ни одной детали или теоретической возможности. За прошедшие после экспедиции годы мы методично исключили все возможные объяснения того, как наши образцы могли бы быть порождены естественными земными силами или оказаться побочным продуктом промышленной или горнодобывающей деятельности. Но всегда оставалась кошмарная возможность, которой мы возвращались снова и снова: не могли ли мы стать жертвами тщательно продуманного розыгрыша? Измерения изотопов кислорода на масс-спектрометре н а н o с и м с подтвердили, что силикаты произошли из углистого хондрита CV3, возникшего в эпоху зарождения Солнечной системы. Однако Нанасимс нельзя был о использовать для проверки металлических сплавов, потому что они не содержали кислорода. Мог ли коварный мистификатор соединить настоящий метеоритный материал, похожий на а л ь е н д ы синтетическими алюмомедными сплавами и подвергнуть смесь воздействию определенного сочетания высокого давления и температуры, чтобы в итоге получить образцы подобные тем, которые мы добыли? Первой проблемой, с которой мы столкнулись при изучении этого д и к о в а т о г о сценария, было все тоже обстоятельство, что делало настолько несостоятельной российскую гипотезу о взрыве. Легко доступных металлов с таким же составом алюминия и меди, который был обнаружен в наших образцах из хатырки, не существует. Подобные сплавы попросту слишком хрупки, чтобы иметь какое-либо промышленное или коммерческое применение. Фальсификаторам пришлось бы самостоятельно синтезировать специфические комбинации металлов, начиная с чистого алюминия и меди. Причем провернуть все это пришлось бы до 1979 года, когда Валерий извлек первые образцы из лиственитового. Проблема с этим конкретным сроком заключается, конечно, в том, что он на несколько лет предшествует тому моменту, когда мы с Довом л е в и н о м рассмотрели возможность существования квазикристаллов и тому времени, когда они были обнаружены в лаборатории. Это означает, что ни у кого не могло быть никакой мотивации для создания металлических сплавов с таким своеобразным химическим составом. Но даже если предположить, что фальсификатор все же изготовил их и смешал с настоящими метеоритными минералами, следует учесть, что ему пришлось бы поместить плоды своего коварного труда в темный ручей в далеких к о р я к с к и х горах и захоронить их глубоко в толстом слое глины, не зная, сможет ли кто-нибудь когда-нибудь их обнаружить. Хотя все это было до нелепости маловероятно, мы тем не менее устроили мозговой штурм, чтобы понять, сумеем ли мы придумать процесс создания зерен н а й д е н у нами типа без каких-либо явных признаков подделки. Как мы ни старались, ни кому из нас так и не удалось придумать хоть сколько-нибудь работоспособной схемы. В итоге мы все же придумали собственную фантастическую гипотезу, которая пришлась бы по душе сценаристам сериала «Звездный путь». Представьте себе, что метеорит Хатырка возник в результате столкновения обычного углистого хондрита с космическим кораблем пришельцев. Тогда можно вообразить, что невиданное ранее сочетание алюминия и меди могло быть остатком того космического корабля. Эта версия всегда была у нас темой для шуток и выдумок, в частности потому, что по такой логике наш квазикристалл оказывался доказательством существования жизни на других планетах. Разумеется, это была лишь шутка. Суть смехотворной теории синопланетным звездолетом заключалась в том, что как бы безумно это ни звучало, ее ложность доказать труднее, чем ложность любой из более правдоподобных версий, которые мы рассматривали, и все без исключения успешно опровергли. Но если гипотеза синопланетянами лишь шутка, то какова же тогда настоящая разгадка тайны происхождения нашего природного к в а з и к р и с т а л л а Когда и как он образовался?